Глава двадцатая. Вероника. Я ходила взад-вперёд по гостиной, ощущая, что вот-вот лопну от напряжения. Взгляд блуждал по окнам, портретам неизвестных мне драконов и драконец, по рисунку обоев, а мысли в голове путались. Командор не поверил мне, не поверил той единственной правде, которую я решилась сказать. А сейчас, когда Бернар расскажет ему, что он вообще ему расскажет, Что он задумал и на кого работал? Или то, что я не Валерий? Перед глазами всё ещё стояло оскаленное лицо Бернара, нож, наше падение. Он был безумен в своём желании меня убить. Что им руководило? И пламя. Такое ослепительное, яркое, но не обжигающее. Я будто сама стала этим пламенем в тот миг. И... страшно признаваться, но мне это понравилось. Будто я нашла частичку себя — Будто у меня появилось то, чего всю жизнь не хватало. Странное ощущение, ни на что не похожее и такое обескураживающее. Но сейчас это пугало до нервной дрожи. Пальцы прошлись по золотистой дорожке из чешуек, которые разрослись и теперь покрывали практически всю руку. Подумай сама, вы с валерий, похожи, как две капли воды, родились в один день, дух принял тебя». Насмешливый голос хранителя прозвучал в сознании. Я не дала договорить Тилю, но прекрасно знала, что он имеет в виду. Впрочем, до сегодняшнего дня я не хотела задумываться об этом. У меня была цель — выполнить условия сделки и выжить, чтобы вернуться домой. Остальное меня мало волновало. Но сейчас... Сейчас вопросы обрушились на меня лавиной. Как валерий меня нашла? Почему мы с ней так похожи? Что вообще произошло в тот день, когда мы с ней поменялись местами? И почему дух меня не отправил в мир иной? Хотя, может быть, этого и хотела сама Валерия. Чтобы я умерла под её личиной, а она бы вернулась к прежней жизни. Какой у неё вообще был замысел? И кто она такая вообще? Сейра Райген, я подумала, что вы, наверное, голодны принесла вам обед». Эмбер осторожно появилась из-за двери. Есть мне не хотелось. Желудок подкатывал к горлу от волнения. Но я была очень благодарна служанке за внимание. Спасибо. Эмбер, может, пообедаете со мной? Хотелось хоть ненадолго перевести дыхание, отвлечься от мыслей. Да, Эмбер кивнула спустя мгновение. Конечно, Сейра Райген. Она прошла к столу и, отточенными движениями, принялась переставлять с подноса блюда, тарелки и две чашечки, серверуя стол. При этом она бросала в мою сторону тревожные взгляды. «Как вы себя чувствуете?» «Я в порядке», — пожала плечами. «То, что произошло...» «Мне не нужно знать, что произошло. Для меня это не имеет значения». Эмбер вытерла руки о полотенце и приблизилась ко мне. «Но позвольте помочь. Мой врождённый дар целительский, и пусть он очень слабый, но с вашими ранами на шее и лице могу помочь». «О!» — я провела пальцами по шее и ощутила жжение, о котором уже и забыть успела. «Конечно, это будет очень здорово!» Женщина кивнула, а следом её ладонь осторожно, едва касаясь, прошлась вдоль моей шеи. Ощутила лёгкий холодок, а следом кожа на месте пореза нестерпимо зазудела, видимо, рана зарастала. И я сдержалась, лишь сжала руки в кулаки и чуть прикусила губу. «А может быть, меня хотели лишить жизни из-за того, что я жена командора? Может, нет никакого скрытого смысла в том, кем я являюсь? Ведь командор уже потерял первую супругу». «Эмбер», — я старалась говорить спокойно и подняла взгляд. «Вы же давно работаете на командора?» «Да». Она осторожно кивнула и поднесла ладонь к моей щеке. И опять по коже прокатился холодок и зуд, но уже терпимей. «Скажите...» «Как погибла Марин Раген. «Я уже говорила вам, не скажу большего. Было нападение на поместье. Сейра Райген была здесь одна, и... К возвращению командора уже ничего нельзя было сделать. Я слышала, что она умерла у него на руках». Эмбер говорила неохотно. «Но сейчас всё по-другому. Командор позаботится о вас, будьте уверены». Дверь в гостиную распахнулась с громким стуком, обрывая нашу беседу. Адриан перешагнул порог, сохраняя на лице абсолютно непроницаемое выражение. Невозможно было понять, о чём он думал и о чём разговаривал с Бернаром. И у меня сердце подкатило к горлу. Эмбер резко отстранилась и, быстро поклонившись, поспешила скрыться за дверью. Командор не спеша приблизился. И сейчас его взгляд изменился. Он смотрел так, будто действительно впервые увидел меня. И от этого мурашки по спине пробежали. По всем законам он заговорил, не сводя с меня взгляда. «Я должен сейчас же пригласить сюда Сейреев и отправить тебя в тюрьму де Лантанг до конца дней твоих. Ложь к командору, подмена личности, преступный сговор». Он подцепил мой подбородок большим пальцем, и мое сердце, по-моему, перестало биться. «Но вы бы уже это сделали», — я выдохнула в ответ. «Значит, и не сделаете». «Пока». Он отпустил меня, а затем опять подошёл к столику и наполнил два бокала янтарным напитком. «Пока не сделаю, потому что ты призналась сама, что было весьма от прометчиво с твоей стороны, и ты нужна мне. Итак, нам пора познакомиться. Кто же ты?» «Вероника Соловьёва. Мне 21 год». Сказала, ощущая, что вся кровь прилила к щекам. В его глазах я преступница. Впрочем, именно так я себя и ощущала. Преступницей, втянутой в какую-то неведомую игру. «Чудесно», — он говорил обманчиво, спокойно и расслабленно. «И откуда же ты, Вероника?» «До сих пор я жила на земле. Правду говорить было тяжелее, чем я предполагала. Как интересно». «Значит, жила в мире людей». Адриан на мгновение замолчал, что-то обдумывая, а затем продолжил допрос. «И что же заставило тебя, Вероника, занять место своей сестры здесь? Только не говори, что любовь с первого взгляда. Я не поверю». «Мне нужно было спасти близкого человека». Я проговорила, а следом вздрогнула. «Вы сказали, что валерий моя сестра?» «Тебя это удивило?» «Странно». «Только что Бернар Холленберг сообщил мне факт вашего родства. Я склонен ему верить, так как перед смертью обычно не врут. Значит, у вас с сестрой была сделка. Впрочем, это неважно». Тон голоса командора стал жёстче. «Кем бы ты ни была, ты сейчас являешься моей супругой и носительницей духа дракона, раз уж сила тебя приняла. И всё, что мне нужно, твоя сговорчивость и воспоминания». Ты по-прежнему будешь выполнять роль моей жены. А после я уже решу, как быть с тобой. А сейчас отправляйся в свою спальню.